Глава двадцать седьмая. Алексей. Темнота никак не хотела меня отпускать. Я знал, что мне просто необходимо очнуться, но не мог. Так странно понимать, что время неумолимо движется вперед, а ты просто беспомощно стоишь на обочине жизни. А твои спутники — лишь бесконечные обрывки из воспоминаний и прошлого. А еще вонь. Наверное, она и помогла мне очнуться. Даже не открыв глаза, все навалилось сразу. Дикая боль, физическая, от ран и моральная, от того, что я потерял. Крик невозможно было сдержать, он рвется из груди, и я кричу. От этого мне еще больнее. А все, что я могу сделать, это открыть глаза и понять, что тело меня не слушается. Я в бревенчатом домике, не в больнице. Комната маленькая, тёмная, и всё. Я даже голову не могу повернуть, чтобы оценить обстановку. Но потолок из нестроганных досок никак не может быть в больничной палате. Одна мысль на батом бьётся в голове. Сколько времени я был без сознания? День? Два? А потом вопросы в моей голове посыпались один за другим. Как серьёзно я ранен, раз не могу даже шевельнуться... «Где я? Почему не в больнице? Что с Варварой?» От понимания, что она осталась одна среди преступников, голая и беспомощная, стены, воздвигнутые много лет назад, рушатся, как карточный домик. И такая слепящая ярость. Не знал, что так вообще можно. И чтобы сердце выдержало эту боль, я снова кричу. На этот раз слышу, что хлопает дверь, и в комнату кто-то входит. Мне кажется, от усилия повернуть голову лопнули капилляры в глазах. Но я это сделал и увидел перед собой дедушку. Такого с бородой седого в охотничьей современной спецовке цвета хаки. Очнулся, наконец. Сколько времени я был без сознания? Мой первый вопрос, ответ на который мне жизненно важен. Два дня, парень, с того момента, как я нашел тебя в кустах, где собирался порыбачить. А сколько времени ты там пролежал, я не знаю. Все это время ты метался между жизнью и смертью. Самая серьезная рана на миллиметр выше сердца. Почему я не в больнице? У тебя три пулевых ранения. Я не знал, кто ты и нужно ли тебе туда. Мне нужно срочно позвонить. — Да бога ради, хоть бы спасибо, — сказал, — ворчит дед, вытаскивая из кармана старый кнопочный телефон. — Я вообще-то местный егерь. Нашел тебя на берегу реки без сознания. Видимо, течением вынесло и принес к себе. — Тяжелый ты. — Набери номер. Хреплю, не слушая его бормотание, и дед слушается. Он моложе, чем мне показалось вначале. Его делает старше седая борода и волосы на голове. А руки сильные. И спина, раз он смог меня притащить. Нетерпеливо наблюдая, как он неспеша набирает цифры и подносит телефон мне к уху. После трех гудков я слышу приглушенный голос Ильинского. Это я. Логинов? Живой? Я чуть не оглох от этого крика. Ты в курсе, что тебя ищет вся полиция области? Ты, блядь, где? Никому не говори, что я жив. Отследи номер. Я жду тебя здесь через час. Где бы я ни был, ты понял? Я приеду и тебя собственноручно убью, где бы ты ни был. Я почти мёртв. Он отключается, и я знаю, что лучший частный детектив в стране меня теперь из-под земли достанет. Отсюда до города два часа пути только по лесу, по просёлочной дороге на моей старой Ниве. По реке столько же, на моторной лодке. Я специально выбрал место подальше от цивилизации. В город за продуктами езжу раз в месяц. «Как тебя зовут?» Спрашиваю деда, прерывая его. «Дед Василий, зови меня. Откуда такая вонь?» Тут дед Василий смеется, скрипит табурет, когда он пододвигает его и садится рядом с кроватью. «Мое личное изобретение, которым смазаны твои раны. Тебе надо в больницу, парень». «Две твои раны пустяковые, словно парни в тебя стрелявшие, лишь хотели тебя обездвижить, а не убить. А вот третья серьёзная. У нас тут ключи бьют из-под земли. Ледяная вода вовремя остановила кровотечение. Не знаю, был бы я жив, если бы егерь отвёз меня в больницу. Он не знал, выживу ли я или умру. Но принял решение оставить. Намазал какой-то дрянью. И теперь я не знаю, могу ли ходить или парализован. Боль такая сильная по всему телу, я просто заживо горю. А еще меня начинает распирать нарастающая ненависть и ярость. Я просто осознаю, что Варвара в руках убийцы и насильника. И, возможно, уже мертва или, как минимум, замучена и изнасилована. У тебя температура высочайшая, несовместимая с жизнью и лихорадка впереди. То, что ты очнулся, лишь временное явление. Я этого и ждал, так как в прошлом врач остановил кровотечение и зашил раны. Я рад, что ты позвонил друзьям. Теперь это не мой выбор. Друг, скоро будет. Ты придумай что-нибудь, чтобы я был в сознании, егерь. Хорошие у тебя друзья парень, если найдут тебе по номеру телефона. Да, прогресс не стоит на месте. Качая головой, он берет с грубо сколоченной тумбы, стоящей рядом какой-то блистер. В глазах мутнеет, я не могу прочитать название таблеток, но запиваю их. Очень хочется пить. Я жадно делаю несколько глотков, когда дед Василий приподнимает мне голову. А потом не выдерживаю и снова ору. Физическая боль тут ни при чем. Я просто думаю о Варваре, и у меня сносит крышу. Буквально. Она меня разбудила, а я даже не могу выплеснуть накопившиеся за много лет. Мне не двинуть кулаком в стену, не избить кого-нибудь до полусмерти, не нажать на педаль газа до упора на трассе, чтобы стрелка спидометра улетела далеко за 200 километров. Я лежу обездвиженный и кричу, пока не срываю голос. Адреналин остается, с меня течет пот, и я начинаю биться в конвульсиях. Видимо, Игорь, этого не ожидал, но даже его усилий не хватает, чтобы прижать меня к кровати. Именно сейчас я оплакиваю свою давно умершую жену. Я жалею, что не пережил это много лет назад, переживая все свои потери за последние 17 лет. Сейчас мне было хуже в тысячу раз. Видимо, организм понял, что я не справляюсь, и сейчас для меня чернота спасения».